Глава двадцать девятая. Надя. Мама была удивлена моему внезапному приезду и внешнему виду тоже. Осмотрев, задала вопрос. «Ты что, заболела? А беременность — это болезнь, интересно?» Я села за стол и, вздохнув, сказала. «Мам, я беременна». Она так широко открыла глаза, что я немного испугалась, как бы ей плохо не стало. «От кого?» — спросила, не выдыхая. «Ладно, врать не имеет смысла. От Максима». Дальше последовал глубокий выдох, полный облегчения. Она даже глаза закрыла, так и стояла, еще руку к сердцу приложив. «Слава богу!» — сказала наконец. В голосе ощущалась радость, улыбка скользнула по губам, хотя мама тут же скроила серьёзную мину. «Думаешь?» — хмыкнула я. «Не уверена, что Макс так же скажет. Он не в курсе?» «Пока нет. И позволь, я сама ему сообщу». «Конечно, милая, но что же будет?» Я пожала плечами. двоеженство у нас запрещено, так что вполне возможно, что ничего». «Как говорится, кто первый того этапки?» «Надежда!» Мама всплеснула руками, но вместо нравоучений выдала. «Он ведь любит тебя!» Так она это сказала, что сразу захотелось поверить. Сердце пропустило стук. «С чего ты взяла?» «Он сам сознался, Иря. Прямой ответ на прямой вопрос!» «Серьезно?» Внутри снова ёкнула, но я тут же скисла. Толку-то, если он на другой женится. Не скажет же он ей. Слушай, Марин, тут такое дело. Надька тоже беременна, так что я, пожалуй, лучше на ней женюсь. Ай, чертовщина какая. Даже думать не хочу. Если честно, вообще ничего не хотелось. Просто побыть немного в тишине и спокойствии. И родительский дом в этом плане, я надеялась, мне поможет. Мама смотрела с настороженностью, но ласково. «Надюш, в любом случае переживать не за что. Вырастим малыша нашего. Это ведь такое счастье!» Подойдя, она обняла меня. Я прижалась головой к ее груди. Мама погладила по волосам. «Девочка моя!» Отстранившись, она заглянула в глаза. «Если бы вы не были такими упрямцами и слушались родителей, то давно были бы счастливы!» Я только головой покачала умеете вы мама поддерживать в сложной жизненной ситуации дурюха поцеловав в макушку она добавила вот что сходи прогуляйся я как раз приготовлю ужин может тебе к нам перебраться вопрос был неожиданным но не лишенным смысла правда по соседству данилова и видится с максом мы будем чаще боже «Это ведь его ребенок, так что нам придется видеться, хочу я этого или нет». «А я не хочу», — убеждала я себя, гуляя по парку. «У него своя жизнь, у меня своя». «Хотя на самом деле, конечно, хотела и понимала. Вернусь домой и буду как мазохистка, расспрашивать о нем. Как он там, интересно, со своей Мариной?» Несознательно я вышла к тому дереву, с которого упала, получив сотрясение мозга. Как я вообще на него взобралась? Дети совершенно не знают страха. А если мой ребёнок тоже упадёт с дерева и получит сотрясение? Боже, я же с ума сойду!» Тут же в голове всплыло ещё миллион «а если?» и Я даже присела, наконец осознав. «Я стану мамой!» «Всерьёз!» Прислонившись к дереву, закрыла глаза, качая головой и смеясь. «С ума сойти можно!» И вспоминала своё лицо, и лицо Олега, когда он ждал ответа на вопрос. Испуганный такой был. Даже захотелось сказать, что он отец, и посмотреть на реакцию. С Олегом я принимала таблетки. Но перестала, когда узнала о его измене. Точнее, просто забыла о них, потому что было не до того. И нате вам, как всё сложилось. Олег, узнав, что его не ожидает в скором будущем счастливое отцовство, сбежал. Даже предлог не стал выдумывать. Я сидела, отупела, глядя на тесты, а потом поняла. Одной мне не осилить данный факт, и, вызвав такси, отправилась к родителям. Шелест листвы успокаивал. Я сидела, прислонившись к дереву, и мысли постепенно уходили. Я задремала, и во сне мне слышались шаги. Приоткрыв глаза, увидела Макса. Подумала, какой чудный сон. Но тут он рухнул возле меня, и я, наконец, поняла. Всё на самом деле. «Макс!» — протянула, выпрямившись, разглядывая его. «Как? Откуда ты?» «Твоя мама сказала, что ты вернулась». «И?» — сощурилась я. «Я приехал сюда, чтобы...» «У меня к тебе предложение». Он вздохнул и встал на одно колено. «Я был полным дураком, когда думал, что смогу прожить без тебя. Ельцова, выходи за меня замуж». Я смотрела на него в изумлении. «Может, это все еще сон? Ты на мне решил потренироваться, что ли?» Макс обиделся. «Я, между прочим, серьезно жениться собрался». «На Маринке?» «На тебе я женюсь», — рявкнул он. «Я еще не согласилась, а я даже спрашивать не буду». — Что? — посмотрела я с возмущением. — Тогда я отказываюсь. — Надька, не беси меня! — погрозил он, а потом притянул и нежно поцеловал. Дать бы ему по шее, но я, кажется, все еще пребывала в состоянии шока от происходящих событий и позволила себя целовать, потом и вовсе втянулась, обняв Макса и зарывшись руками в его волосы. Как же мне его не хватало! «Неужели он и правда решил бросить Маринку и... ребёнка?» Оторвавшись, я спросила. «А как же ребёнок?» «С ним всё в порядке. Я решил, что в состоянии обеспечить его и подарить отцовскую любовь на расстоянии. Ты непроходимый эгоист». «Точно!» — кивнул он. «Кстати, как насчёт того, чтобы занять моё место в фирме?» «В смысле?» «Я решил уволиться». Тут я вообще обомлела. «Макс, а ты случайно головой не ударялся?» «Просто мне надоело делать то, что хотят другие. И вообще, я никогда директором быть не мечтал». «А отцу ты сказал?» «Ну, забежал перед тем, как сюда идти». Я засмеялась, отстраняясь и опираясь спиной на дерево. «Макс, ты сумасшедший!» «Это значит, что ты выйдешь за меня?» Я немного на него посмотрела, еле сдерживая улыбку, а потом кивнула, потому что действительно хотела сделать это. «Только боюсь, твое место в фирме я занять не смогу». «Не прибедняйся, все ты сможешь». А я снова рассмеялась, качая головой. «Ох, Макс, ты даже не представляешь, о чем я сейчас говорю». Мой смех навел его на какие-то мысли, потому что он спросил. «Ты новую пакость придумала?» А я, не переставая смеяться, сказала «Увидишь, Макс, непременно увидишь».